А, «Да, да», — медленно ответил Каммингс. «Он взвешивал возможности. Надо будет выделить подкрепление. Первый батальон 459-го пехотного полка, который он держал в резерве и использовал на дорожных работах, можно перебросить в течение двух часов, но необходимо оставить в резерве хотя бы одну роту с приданным ей взводом. Однако противник может начать атаку еще раньше». Генерал подумал несколько секунд и решил перебросить из первого батальона только две роты, а оставшиеся две приберечь для прикрытия отступления, если оно окажется неизбежным. Кроме того, можно будет использовать все свободные взводы из штабных подразделений и обслуживания. Генерал посмотрел на часы. Было уже восемь вечера. «Самсон!» — снова крикнул он в трубку. Около 23.00 по автодороге к вам прибудут Уайт Эйбл и Дог. Они должны будут связаться с Парагоном Уайтом и Парагоном Редом. И пусть те используют их, если необходимо. Я дам соответствующее распоряжение. В этот момент генерал ясно представил себе всю обстановку. Ночью японцы предпримут атаку, возможно, по всей линии фронта. На флангах же это произойдет обязательно. Буря должна была задержать войска Тояку, и они прибудут на исходные рубежи с запозданием. Шансы на то, что Тояку удастся сосредоточить большое количество танков, также невелики. Он вряд ли решится на атаку с целью выявления слабых мест в обороне. Из-за грязи, которая наверняка воспрепятствует быстрой переброске войск с одного участка на другой, то Яку будет вынужден атаковать лишь в нескольких пунктах в надежде прорвать оборону. Такие атаки, по мнению Каммингса, его части выдержит. Ночью противник, по-видимому, предпримет атаки местного значения, снова сказал он в телефонную трубку. Свяжитесь со всеми подразделениями и передайте мой приказ удерживать занимаемые рубежи. Общее отступление недопустимо». «Сэр!» — послышался сомневающийся голос на другом конце провода. «Если японцы смогут где-нибудь прорваться, пусть прорывается. Роты, которые окажутся на флангах любого прорыва линии фронта, должны во что бы то ни стало удерживать свои позиции. Я отдам под суд военного трибунала всякого офицера, который отступит со своей частью из тактических соображений. С противником, которому удастся прорвать нашу линию обороны, справятся резервные подразделения. Такое решение генерала привело Даллисона в полное замешательство. По его Даллисона мнению, при сложившейся обстановке, если японцы предприняли бы ночью несколько мощных атак на вновь установившиеся линии фронта, самым благоразумным было бы отвести войска на 1-2 мили, и попытаться таким образом продержаться до утра. Даллисон благодарил теперь Бога за то, что генерал не спросил его мнения. Он сразу же решил, что генерал был прав, а он, Даллисон, ошибался. — А как насчет меня? Я получу какое-нибудь подкрепление? — снова послышался голос Хатчинса с другого конца провода. Электростанция прибудет к вам в 23.00, ответил генерал. Вы распределите их между парагоном Редом, Джордж, и парагоном Рэдом Изи в районах со следующими координатами. 0,1737, 43956 и 0,1825-440-06. Камингс диктовал координаты этих районов по памяти, представив себе тактическую карту боевой обстановки. В качестве дополнительной поддержки я намерен послать вам усиленный взвод от парагона «Еллоу» и «Шуга». Его следует использовать на вьючных обозах и для связи по фронту с парагоном «Уайтом», а позднее, возможно, и для огневой поддержки парагона «Уайта» Байкер или Кэт. Мы решим это в зависимости от обстановки. Мой временный командный пункт на эту ночь будет здесь. Теперь генерал принимал решения совершенно свободно и быстро. И они, как он полагал, были четкими и ясными. Более счастливым и довольным, чем в этот момент, Каммингс чувствовать себя не мог бы. Он положил трубку и задержал свой взгляд на Хирни и Даллисони, как бы оценивая, какое он произвел на них обоих впечатление. «Сегодня ночью придется много поработать», — пробормотал он. Краем глаза Каммингс успел заметить, что присутствовавшие при разговоре капитан и рядовой артиллерийской батареи смотрели на него с благоговением. Весело улыбнувшись, он повернулся к Даллисону. — Я пообещал Хатчинсу усиленный взвод. Думаю, послать ему саперов и подрывников, Но к ним необходимо добавить отделение из какого-нибудь другого взвода. — Может быть, отделение из разведывательного взвода, сэр? — Отлично, дадим из разведывательного, — согласился Каммингс. — А теперь приготовьте приказы на марш. — И побыстрее, пожалуйста. Он закурил сигарету и повернулся к хирну.